Вот как мы это делали. Я. Луч солнца греет и питает, что может быть его светлей? Он с неба в руды проникает. Миницкая. Всё так, да мне луна милей. Я. Когда весной оно проглянет и верха золотит полей, всё вдруг цвести и рождаться станет. Миницкая. Всё так, да мне луна милей. И прочее, прочее. Потом Миницкая читала последующие куплеты в похвалу Лунее, а я окончательные четыре стиха, в которых вполне выражается любезность князя Долгорукова. Вперёд, не спорь, да будь умнее и знай, пустая голова, что всякой логики сильнее любезной женщины слова. Из такого чтения выходило что-то драматическое.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 Долгое отсутствие моего отца, сильно огачавшее мою мать, заставило Проскою Ивановну послать к нему на помощь своего главного управляющего Михаилушку, который в то же время считался в Симбирской губернии первым поверенным ходаком по тяжёбным делам. Он был лучший ученик нашего слепого Пантелея, не говоря ни слова моей матери. Проскове Ивановна написала письмецо к моему отцу и приказала ему сейчас приехать. Отец мой немедленно исполнил приказание и оставив вместо себя Михаилушку, приехал в Чурасово. Мать обрадовалась, но радость её очень уменьшилась, когда она узнала, что отец приехал по приказанию тётушки. Я слышал кое-какие об этом неприятные разговоры. Через несколько дней при мне мой отец сказал Проскове Ивановне: Я исполню тётушка вашу волю, но если я оставлю дело без моего надзора, то я его проиграю. Проскови Иванна отвечала, что это всё вздор, и что Михаилушка побольше смыслит в делах. Отец мой остался, но весьма неохотно. Предсказание его сбылось. Недели через две Михаилушка воротился и объявил, что дело решено в пользу Богдановых.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 что матушка всё нездорова и становится слаба, но хозяйка наша не хотела и слышать о нашем отъезде. Всё пустое, говорила она. Матушка твоя совсем не слаба, и ей с дочками не скучно, да и внучек ей оставлен на утешение. Я отпущу вас к вашему празднику к знаменью. Отец мой докладу, что до знамения, то есть до 27 ноября, ещё слишком 2 месяца, и что в половине ноября всегда становится зимний путь, а мы приехали в корете. Просковия Ивановна признала такое возражение справедливым и сказала: "Ну, так и быть, отпускаю вас к Михайлину дню". Как не хотелось моему отцу исполнить обещание, данное матери, горячо им любимой, как не хотелось ему в Багрово, в свой дом, в своё хозяйство, в свой деревенский образ жизни, к деревенским своим занятиям и удовольствиям, но мысль о слушаться Проскове Ивановны не входила ему в голову. Он поминался, как и всегда. Я был огорчён не меньше отца, С каждым днём боли надоедала мне эта городская жизнь в деревне. Даже мать скорее желала воротиться в противное ей Багрово, потому что там оставался маленький братец мой, которому пошёл уже третий год. Отец очень грустил и даже плакал. Меницкий и Ковригина, как самые близкие люди к Проскове Ивановне, решились попробовать упрасить её чтоб она нас отпустила или по крайней мере хоть одного моего отца. Но Просковея Ивановна приняла такое ходатайство с большим неудовольствием и сказала: "Алексея, я, пожалуй, бы и отпустила, да это огорчит Софью Николаевну, а я так её люблю, что не хочу с ней скоро расстаться и не хочу её огорчить". Делать было нечего. Отложили мысль об отъезде, попринудили себя, и весёлая чурасовская жизнь потекла по прежнему. Пришёл покров. Проснувшись довольно рано по утру, я увидел, что отец мой сидит на постели и вздыхает. Я спросил его о причине, и он, встав потихоньку, чтобы не разбудить мою мать, подошёл ко мне, сел на диван, на котором я обыкновенно спал, и сказал вполголоса: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 Проскове ИвАнна была уже в церкви. Мало помалу собрались все гости и домашние. Началась служба. Священник и диакон были в новых золотых ризах. Проскове ИвАнна пела, стоя у клироса вместе со своими певчими. По окончании обед ней все поздравили её с праздником и весело возвратились в дом, кто пешком, кто в дрожках или нейках, потому что накрапывал дождь. В гостиной нас ожидал чай и кофе. Вдруг вошёл человек, подал моему отцу письмо и сказал, что его привёз нарочный из Багрова. Отец мой побледнел, руки у него затряслись. Он с трудом распечатал конверт, прочёл первые строки, зарыдал, опустил письмо на колени и сказал: "Матушка отчаянно больна". Все очень встревожились, но мать и я были особенно поражены, потому что вспомнили сон. Не дочитывая письма, отец обратился к Проскове Ивановне и твёрдым голосом сказал: "Как вам угодно, тётушка? А мы сегодня же едем. Если вы не пустите Софью Николаевну, то я поеду один на перекладных в телеге". Проскове Ивановна сама очень встревожена, торопливо сказала: "Поезжайте все, я вас не держу". Отец ту же минуту вышел, чтобы распорядиться к немедленному отъезду. Письмо дочитали. Тётушка Татьяна Степановна писала: "Поспешите, братец, своим приездом. Матьшка чайно больна, третий день в жару и без памяти. Послали за священником. Я к вам посылаю нарочного, моего Николая. Приказала ему и день и ночь ехать на переменных". Матушка, как опомнится на минутку, так всё спрашивает вас. В конце была приписка, что священник приехал, исповедовал больную глухою исповедью и приобщил запасными дарами, и говорит, что она очень трудна. Видно было, что Проскую Иванну сильно взволновала и огорчила эта известие. Она не пустила моего отца к Покрову в Багрово без всякой основательной причины.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 и я верил им, хотя мои сны не сбывались. Мать пошла укладываться, и к обеду было всё уложено. Подали кушать, Проскова Ивановна наперёд зашла к нам в кабинет. Она была уже спокойным и твёрдым голосом уговаривала моего отца не сокрушаться заранее, а положиться во всём на милость Божию.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 Где ожидал у нас множество гостей съехавшихся к празднику. Она посадила нас всех у кля себя и особенно занималась нами. Покуда мы обедали, карета была подана к крыльцу, после стола, выпив кофе, без чего Проску Ивану не хотела нас пустить. Она первая встала и помолясь Богу сказала: "Прощайте, друзья мои, благодарю"